Иностранное мнение в это время ассоциировалось с ренегатом Жидом, и Шумяцкий намекал на то, что и Фейхтвангер может предать. В тот же день была написана и докладная записка дирекции Мосфильма Бабицкого и Соколовской Шумяцкому Об обстоятельствах просмотра материала фильма Эйзенштейна, состоявшегося 19 января. Там есть один нюанс который нуждается в пояснении. Соколовская считает неподлежащим сомнению допуск Фейхтвангера в студию. Примечание. Цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 392. Конец примечания. Дело в том, что 8 января 1937 года немецкий писатель был принят в Кремле Сталиным. Там была достигнута, надо полагать, договоренность о том, что Фейхтвангер напишет о готовящемся процессе параллельного антисоветского троцкистского центра, состоявшемся 23-30 января 1937 года. Фейхтвангер это сделал в книге «Москва-1937», которая вскоре вышла в Амстердаме и тут же была переиздана в Москве. А Мосфильм писатель посетил дважды, 19 января и 3 февраля, когда в беседе с Соколовской поделился своими впечатлениями об увиденном. Она сочла, что высказывание бьет по фашистской лжи и инсунуациям жида. Примечание. Цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 392. Конец примечания. Понятно, что дирекция Мосфильма за сам факт показа кусков Бежен луга наказана быть не могла. Тем не менее, 5 февраля Шумяцкий дал указание о прекращении работы по картине Бежен Луг. Примечание цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 396. Конец примечания: Почему же? Мы полагаем, следующий документ многое объяснит. Директору ХПО номер 2, товарищу Даревскому, копия заведующему монтажным отделом товарищу Биязи. Немедленно отобрать весь материал прошлогодней съемки фильма «Бежен лук», не входящий в новый вариант картины. Эпизоды. Первый. Изба отца. Второй. Убийство, бред и смерть степка, третий разгром церкви, четвертый мертвая мать, пятый поцелуй, шестой погоня поджигателя за женщиной и прочее. По акту сдать на склад негативной пленки, откуда этот материал может браться только по письменному разрешению товарища Бабицкого и моему замдиректора студии Соколовская. Аполло, 8 февраля 1937 года. Опись вторая, единица хранения 1896, лист 26. Становится ясно, что Леон Фехтвангер восторженно оценил Бежен Лук в версии 1935-1936 годов. Действительно, его мнение резко расходилось с мнением несуществующего, так сказать, врага, которым и был начальник ГУК, даже в оценках тех, кто работал в ЦКВ КПБ, Создалась патовая ситуация. С одной стороны, восторженный отзыв о фильме в газете «Советское искусство», с другой стороны, тут же последовавшее указание прекратить работу над «Беженным лугом». В архиве режиссера, Сохранился документ, который свидетельствует о том, что он понимал, что им допущена роковая ошибка. Это три небольших листочка, на которых то ли набросок дневниковой записи, то ли первоначальные тезисы оправдания. Текст написан по-английски с незначительными вкраплениями на русском. Не о картине. Затем дать ему Outlook. Затем... Ogueing with my speech on conference, what were his interests about the film? He didn't speak to me from July. Impulse to continue. Considers me as enemy of the state. Campaign abroad he saw against him my speech. Razbor dela в very sorry. Беда наделана. Fourteen days I didn't know. He has never confidence, overwise I'd telephone. Опись вторая, единица хранения 67-я, листы 5-й, 6 Попробуем объяснить, о чем идет речь в первых двух листочках. Третий менее интересен, в нем согласие с замечаниями по фильму. Эйзенштейн предполагал дать Шумяцкому, ему, перспективу, то есть иной взгляд на события, Обосновать мое выступление на совещании, имеется в виду выступление Эйзенштейна, на Восьмом Всесоюзном Производственном Совещании по тематическому плану художественных фильмов на 1937 год, проходившем в Московском Доме Кино, с 20 по 29 января. Каковы его требования к фильму? Он не говорил со мной с июля. Эйзенштейн хотел бы услышать требования Шумяцкого лично от него, что последний раз произошло 26 июня 1936 года. Побуждение продолжить. Это о своем намерении довести работу над фильмом до конца. «Считает меня врагом государства». Видимо, Эйзенштейн имел какую-то информацию о доносах на него Шумяцкого. «Заграничную компанию он считает направленной против него. Мое выступление». Режиссер понимает направление мыслей Шумяцкого и намеревается объяснить, что его выступление не имеет ничего общего с заграничными инсинуациями. «Фейхт, очень сожалею». Здесь имеется в виду показ первой версии фильма Фейхтвангеру. 14 дней я не знаю. Надо думать, отсчет времени здесь идет от публикации в советском искусстве и от даты запрещения Шумяцким работ по фильму. Он никогда не доверял, разве что я должен был звонить. Эйзенштейн понимает логику отношения к себе Шумяцкого. Тот действительно никогда не доверял режиссеру, и избегал с ним встречаться. Напомним, что 18 февраля известия опубликовали письмо Эйзенштейна с опровержением слухов о его аресте, которые распространялись зарубежной прессой. Лезонно предположить, что запись Эйзенштейна сделана в связи с этой публикацией. В записи режиссера ясно читается, что шумяцкого выступления в газете ни в чем не убедило. Видимо, в конце февраля и ГУК пришел к какому-то решению. Об этом свидетельствует следующий документ, подготовленный Усиевичем 3 марта 1937 года ХПО 3 марта 1937 года Мосфильм Товарищам Бабицкому и Соколовской Для вынесения окончательного решения по фильму Бежен Лук Гук предлагает студии товарищу Эйзенштейну смонтировать отснятый материал по двум большим эпизодам. А именно, первое. Кадры 378-688. Страница сценария 22-31. Сцена 16. Осада церкви. Метраж 85 метров. Сцена 17. Двор экономии, метраж 15 метров. Сцена 18 шоссе, метраж 136 метров. Сцена 19 двор экономии, метраж 32 метра. Сцена 20 шоссе, метраж 40 метров. Сцена 21 двор экономии, метраж 71 метр. Сцена 22. -я. Деревенская колица. Метраж 50 метров. Сцена 23. -я. Двор горящей экономии. Метраж 109 метров. Общий метраж 538 метров. Второе. Кадры 825. -й, 1088. -й. Страница сценария 37. -я, 49. -я. Сцена 27. -я. Ночное. Метраж, 141 метр. Сцена 28. -я. Шоссе. Метраж, 45 метров. Сцена 29. -я. Ночное. 33 метра. Сцена 30. -я. Вышка. 85 метров. Сцена 31. -я. Тревога у костра. 30 метров. Сцена 32. Рожь. 28 метров. Сцена 33 улица. Сцена 34 березняк и поле. Митраж 40 метров. Сцена 35 пригорок. Митраж 85 метров. Сцена 36 рассвет. Митраж 20 метров. Сцена 37 финал. Митраж 60 метров. Общий метраж 567 метров без проклейки. Как мы условились, ориентировочный срок для окончания этой работы устанавливается месячный от 27 февраля 37 года. Заместитель начальника Гук Усиевич. Опись 2. Единица хранения 1896, листы 27 28. -й. Из этого документа следует, что между ГУК в лице Усиевича и дирекцией студии Бабицкой соколовская была достигнута договоренность о том, что режиссеру дается месяц на монтаж двух больших эпизодов второй версии фильма, после чего будет принято окончательное решение о судьбе постановки. Далее события стали развиваться по совсем иному сценарию. Напомним, что 5 февраля Шумяцкий написал докладную записку о публикации в советском искусстве, в которой просил разобрать вопрос о фильме «Бежен лук» в ЦК партии. Просмотр для этой инстанции был поспешно организован. Но что смотрели члены Политбюро? До сих пор об этом существовали самые разные предположения. Между тем, в архиве режиссера сохранились документы, в которых названы фрагменты, показанные на этом решающем для работы Эйзенштейна сеансе. Более того, там указывается и в каком виде они были показаны. Режиссеру, заслуженному деятелю искусств, профессору, товарищу Эйзенштейну СМ. Согласно распоряжению Гука, и дирекции Мосфильм прошу к просмотру 19 марта сего года творческой секцией приготовить материал по картине Бежен лук. Первое Разгром церкви, старый вариант. Второе Изба отца, старый вариант. Третье Убийство и смерть степка, старый вариант. Первое Самосуд и пожар – новый вариант. Второе. Изба отца – новый вариант. Третье. Ночное убийство и смерть Степка – новый вариант. Четвертое. Куски пожара, изъятые при монтаже, и куски эпизодов смерть Степка, также изъятые при монтаже. Склеить все в отдельный ролик. Просьба по отснятому объекту пожар, иметь обязательно по одному дублю. Заместитель директора второго ХПО Штейнберг. 13 марта 1937 года. Опись первая, единица хранения 399, лист 5. Видимо, Сергей Михайлович, памятуя о письме Усиевича, продолжал монтировать два указанных там эпизода, однако этот вариант, назовем его авторским, уже не имел права на существование, в дальнейшем показывалась случайная комбинация фрагментов, кем-то собранная для демонстрации в Кремле. И эта случайная комбинация, надо думать плод интрига стараний Шумяцкого, и стала поводом для принятия партийного решения. Эпизоды первой версии, по-видимому, показывались в авторском монтаже. Что касается эпизода второй, то они еще не были смонтированы режиссером. Хаотичный набор их, подготовленный Шумяцким, являл полную художественную беспомощность второй версии относительно первой. 19 марта поздно вечером, На студию была передана телефонограмма. Срочно телефонограмма от Гука, дирекции Мосфильма, товарищам Бабицкому и Соколовской. ХПО Гука проверил материал по фильму «Бежен лук», отобранный студией для показа творческой секции. При проверке установлено, что куски, в которых наиболее ярко выступает, антихудожественность и явная политическая несостоятельность всего материала из материала, предназначенного для просмотра, изъяты. ХПО Гука предлагает обеспечить показ творческой секции в наиболее полном виде так, чтобы дать полное представление о всех пороках, приведших к решению о прекращении постановки. Для этого Необходимо подложить все куски, не устраняя наиболее порочных кадров, к следующим эпизодам. Старый материал. Первое. Изба отца. Второе. Церковь. Третье. Убийство и смерть Степка. Новый материал. Первое. Изба отца. Второе. Пожар ставив все кадры эпизода с забрасыванием кошки, с последовательным влезанием на крышу Начполита отдела комсомольца и Степка. Все кадры начполита и другие. Третье. Убийство и смерть Степка, ставив все кадры монологов и отца Степка, и начполита над раненым Степком. Необходимо привести материал в такой вид, чтобы полностью соответствовал просмотренному ГУКам и ЦК ВКПБ материалу. Считаю необходимым рекомендовать ответственность за точное выполнение этого задания возложить на товарища Даревского. Материал имеется в ГУКе и будет прислан к просмотру на студии. Заместитель начальника Гука, Усиевич, передал дежурный секретарь Гука, Семенидо. 19 марта, 11 часов вечера. Приняла Волкова. Опись 2, единица хранения 1896, листы 31, 31, оборотный. На телефонограмме... Резолюция директора студии. Бабицкий Б. Я. Товарищу Даревскому. Прошу проследить выполнение настоящей телефонограммы и приготовить материал к просмотру. 19 марта, 23 часа. Бабицкий. Там же. Лист 31. Оборотный. Обратим особое внимание на то, что материал фильма после показа его в Кремле, мог существовать только, что называется, в таком виде, который полностью соответствовал тому варианту, в котором наиболее ярко выступает антихудожественность и явная политическая несостоятельность. Ни в каком другом варианте он уже не мог быть показан кому бы то ни было. Это очень важно для оценки тех свидетельств, которые остались о просмотрах Бежена Луга. О самом показе картины ЦК достоверных воспоминаний пока не обнародовано. Вероятно, их и не существует. Сохранились только более поздние слухи и легенды. В письме Жешевского, секретарю союза писателей Ставскому, написанном, по-видимому, в апреле 1937 года, содержится ценная деталь. Сценарист первой версии пишет о головомойке, которую устроил ему один из гуковцев. «Зельдович мне говорит. Ты знаешь, Ржешевский? Я представляю себе, какое впечатление произвел на ЦК просмотр кусков пожара, и особенно там, когда кричит кулак издали. Врешь!» Россию не потушишь. Примечание. Ргали, фонд 631, опись 2, единица хранения 282, лист 22. Конец примечания. Затем дело доходит до политической оценки. Ведь это контрреволюция. И только тогда чиновник понимает, по реакции Жашевского, что обращает свой гнев не по адресу, что так называемая контрреволюционная реплика написана Бабелем, ими навязанным и выводимым из-под удара. Так что дело было совсем не в обилии горящих бочек, сильно утомивших на просмотре генерального секретаря, о чем пишут почти все исследователи, пытаясь понять и объяснить причины запрещения беженалуга. Действие второй версии картины привязано к 1934 году, и пророчество Кулака «Три года не пройдет, до 1937 года срок даден» приобрело в марте 1937 года кровавую актуальность. Интересно, Осталась ли эта реплика для разрешенных показов? Скорее всего, ее тут же и вырезали. Во всяком случае, про нее никто никогда не вспоминал. Последующие события хорошо документированы. Следует обратить внимание на то, что все попытки режиссеров, не потерявших представления о профессии и пытавшихся объяснить шулерские приемы Шумяцкого, беспощадно последним пресекались Эйзенштейну, который позволил себе на показе 28 марта на Мосфильме сказать «Меня обвиняют в мнении, а мнение излечивается унижением. Так вот, я приношу это унижение, показывая незаконченную картину с грязным бельем. Пришлось написать статью, Ошибки Бежина-Луга. Примечание. Цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 411. Конец примечания. Статья была напечатана 17 апреля в той же газете «Советское искусство», где за два с половиной месяца до этого его работа в первоначальной версии была сочтена сопоставимой С классическими произведениями искусства незадолго до смерти в январе 1948 года Сергей Михайлович вспомнил об оценке его последнего творения второй серии Ивана Грозного тоже подвергшейся партийному запрещению, театральным критиком Юзовским вскоре зачисленным в безродные космополиты, а второй серии Грозного Хорошо сказал Юзовский, очень хваля. Это не типический человек в типических обстоятельствах, а исключительный человек в исключительных обстоятельствах. Опись вторая, единица хранения 1156, лист 14. В завершение хотелось бы сказать, что история работы над авторским вариантом фильма «Бежен лук» это история исключительного режиссера в исключительных обстоятельствах.